Глава 23. Морс. И это тоже стоит как памятник. Импланта Тютью вместе с башкой отлетел, причитала Лиана. Ну хоть вооружение можно снять, боекомплект опять же. Мы с черепом быстро разоружили Нероманта. в карманах плаща ничего не было, но мы сняли его заодно. Он был почти чистым, так филигранно сработали ракеты, унеся его лысую голову с плеч. По всей видимости, наш таинственный злодей скрылся на верхних этажах. Мы также обыскали их, но кроме обескровленных тел никого не нашли. Жертв неромантов было около сотни, некоторых они выпили сами, а кого-то разорвали собаки. Большинство населения петушков скрылось на нижних этажах, успев закрыться. Мы как раз поймали неромантов за открытием бронированной заслонки, рядом с ней на полу валялась трубка. С одной стороны она была полая, с другой оканчивалась рукояткой двумя кнопками. Нажимая на одну, она включалась и выключалась. Вторая регулировала мощность пламени, само пламя напомнило газовую горелку, только намного сильнее и жарче. Они плавили металлическую дверь, Нероманты романты уже наполовину прорезали люк, когда мы дали о себе знать. Я постучал трубкой по двери и крикнул им, чтобы открывали, опасность миновала. «Ага, так они тебе и откроют, сидят там трясутся, наверху даже не отстреливались опять. Что происходит?» Гобра внимательно осмотрела верхние этажи. Мы вышли из туннеля древних на минус третий. Над нами были столовые, умывальники, бани. Еще выше на минус первом располагались переходные шлюзы, комнаты охраны, приемные ментатов, их в петушках было трое, оружейные и прочие мелочи. что, если их опять пустили и они сразу отрезали всех остальных от оружия? Предложил свою идею Череп. Не поверю, чтобы оружие в бункере было только в оружейной комнате. Но пусть будет и так. Тогда почему охрана не стреляла? Не знаю. Надеюсь, оставшиеся в живых расскажут. Не вылезают? Кобра спросил у Лианы. Не, сидят там, суслики дрожат. Давай покричи, им у тебя голос звонкий. Среди неромантов женщины вообще есть? Клюв говорил, что есть. Э, «Я видел, однажды тоже в плащах, но фасон другой, э, пышнее, что ли», — сообщил череп. «Слушай, дай-ка примерить плащ». Загорелась кобра и тут же напялила его на себя, полностью превратившись в нероманта. Она повела картины головой и посмотрела на черепа. Ощерившись и выпустив клыки, кобра ничем сейчас не отличалась от нероманта. Такая же лысая, с красными губами, плечи, если только меньше, и то, чтобы заметить, надо было приглядеться. Она широко расставила ноги и пристально посмотрела на люк, который в этот момент нерешительно приоткрылся. Оттуда выглянула девушка, и, увидев Романта схватилась за сердце, тут же потеряв сознание. Папаша Кац покрыл всеми ему доступными словами кобру, та с ужасом скинула плащ и подбежала к так не вовремя появившейся девушке. Знахарь пощупал пульс и положил руки ей на голову. Через минуту она пришла в себя, и опять первое, что она увидела, была кобра, забывшая поменять свой облик на нормальный. Она сидела на корточках рядом с папашей Кацом и протягивала ему нож. Знахарь никак не мог разорвать пакет с бинтом, опять раздался возглас, и девушка снова потеряла сознание. После этого Изя с коброй не говорил целый день, пока не нажрался. Вот тогда он ей высказал все, что думает о ее выходках. Пили они на троих с коброй, третья была та самая девушка Ксиу. Оказалась китаянкой, приехавшей учить русский язык в Москву из Пекина тот вечер она узнала много нового и существенно пополнила свой лексикон русских слов. Когда прошел первый шок и защитники бункера поняли, что им ничего больше не угрожает, мы рассказали, как было дело, но дело шло по накатанным рельсам. Рано утром в магазины ушло две группы общей численностью больше 400 человек. Сегодня была перезагрузка аж в двух кластерах одновременно. Явление достаточно редкое, и все, кто мог, ушли за провиантом и прочим. Скоро после того, как задраили шлюз за последней группой, в него кто-то постучал снаружи. Дальше свидетелей не осталось. Единственное, что было доподлинно известно, на воротах стоял недавно пришедший в стаб молодой парень. Он пришел в петушки не один, с ним был квас и разбитная девица. Главный по петушкам тихий, знал пришедших и поставил парня в караул. Квас и девица отправили свой номер и не вылезали оттуда два дня, вплоть до самого момента появления неромантов. Их увидели видеокамеры, кабели от которых уходили на нижний этаж серверную, а не как у всех помещений охраны. Так захотела сама охрана, внизу у них был еще один пост. Так вот, на камере было очень хорошо видно, как этот парень пустил их снаружи. Четыре собаки и три рыцаря. Последний прошел кто-то в сером полохоне, но капюшон нигде не снимал. Молодого парня и двух псин охрана все-таки застрелила, но в стороне от входа, поэтому кобра и не увидела там следов боя. Появившиеся следом за ними рыцари приказали охране и всем, кто был на первом этаже, подойти к ним. Дальше мы смотреть не стали, и так было все понятно. Но вопрос, где Квас и его девка, нас провели в помещение охраны на последнем этаже. Здесь же была небольшая тюрьма, в одной из клеток сидел скованный по рукам и ногам квас, в другой его пассия. Увидев их, Плакса ойкнула. «Морс, вот ты где оказался кусок говна! Лесник, познакомься, это Морс, вот за ним мы так долго идем, вот ведь мразь какая, он весь Спартак по бороде пустил и дал всех зарезать, а сам слинял!» Плакса объяснила людям, пришедшим с нами. «Э, «Тихий, э, как так получилось, что они у тебя ментата не прошли?» — спросил Череп. Выяснилось, что они все друг друга давно знали. — Чего ты спрашиваешь, Череп? Вот ты пришел, мне что с тобой делать? К ментату тащить? Так ты сам ментат обманешь, кого хочешь. А вдруг и вы тоже обращенные и сожгли там неизвестно кого, а нам рассказываете, что романтов больше нет, а они сидят сейчас где-нибудь и ждут вашей команды? А? Что скажешь? — Небольшого роста с растрепанными волосами и крючковатым носом. Он мне сразу не понравился. Понятное дело, он сейчас отмазывался и не хотел брать ответственность на себя. Тем более, через пару часов начнут возвращаться группы поиска, а здесь такое. Спросят именно с него. «Дядя, не перекладывай с больной головы на здоровую, а то я тебя лично сейчас тот коридор отведу, и хрен мне, кто здесь помешает!» Оскалилась кобра, мигом приняв облик Вервольфа. Тихий натурально задрожал, как осиновый лист и заткнулся. Мы лучше поступим, предложил я. Мы сейчас его допросим, и Морс нам сам все расскажет, замешан ли здесь ваш Стихий или нет. Тихий дернулся было, но оказалось, что его горло слегка сдавили стальные когти Вервольфа. Тормози, дядя, сейчас поговорим с Морсом, тогда и пойдешь, прорычала кобра. Или не пойдешь? — радостно сообщила Лиана. Плакс тащила папашу каца. Он уже прилично заправился и мычал, сопротивляясь. — Нельзя меня так! <связь> Я профессор, между прочим! Убери свои руки, женщина! — бормотал знахер, слабо шевелясь в руках Плаксы. «Э, — Может, подождем, пока проспится? — спросил меня Череп. — Мор, за это время с ума сойдет, как монгол. Сколько он у вас уже сидит? спросил я тихого. С утра, прохрипел глава Петушков. Я кивнул Кобре, и она немного рожала лапу. Где-то охрана его сразу теплого взяла, когда увидела, как его приятель люк открыл. Хоть кто-то здесь соображает? Ты нахрена здесь вообще нужен, дебил? Я не выдержал. Ты их пустил мимо ментата. Ладно ты, Морса, знаешь, о этих двоих, нет? «Вот так-то! Бункер нахрена без бойцов оставил?» «Четыреста рыл отправил на воздух! Зачем?» «Специально, чтобы некому было обороняться, мы в шестером их уделали, понял?» «Если бы ты хоть взвод оставил на охрану бункера!» «Кобра, отведи его наверх, пусть сам посмотрит, что по его милости произошло!» «Идите все отсюда и собирайте своих погибших!» «Нехрена здесь торчать, нам допросить его надо!» «Пошли!» Я гаркнул, и любопытные петушинцы стали неохотно расходиться. «Плакса, дуй наперегонки и захлопни дверь. Ты поняла, какую? Не надо им знать о том туннеле». Девушка кивнула и моментально исчезла, обогнав их всех. Я оставил двоих респектабельных товарищей, чтобы засвидетельствовали показания. Ко всему прочему, в здании тюрьмы была своя видеокамера со звуком, запись велась непрерывно. Я подошел к клетке и поманил пальцем морса. «Крови хочешь?» Обращенный облизнулся и кивнул. Он уже потихоньку слетал с резьбы и не пил свою подружку еще со вчерашнего вечера, как уснул, а проснулся уже в кандалах и на минус седьмом этаже. «Сейчас ты спокойно постоишь у решетки спиной к нам. Тебя осмотрит наш знахарь, а потом я тебе лично дам свою кровь. Согласен?» Он энергично затряс головой, стоять нормально он уже не мог, его качало, поэтому я решил его привязать к решетке. Морс постоянно облизывал губы, кидая плотоядные взгляды на свою подружку, сидящую в соседней клетке. КВС повернулся спиной к нам, я ловко продел тонкий ремень ему под подбородок и завязал его поверх прутьев клетки. Следующим ремнем я приторочил его руки, а потом для надежности и колени. «Зафиксировав его таким образом, я дал знак папаше Кацу». Лиана отпоила его обычным живчиком и профессору полегчало. Качаясь, он подошел и встал на табурет, потому как иначе дотянуться до макушки кваза он бы не смог. Положил руки на теме Морсу, поморщился и застыл. Мы решили повторить трюк с плаксой. допрашивать стал череп. «Э, «Как тебя зовут?» «Морс, а раньше Вова» признался двухметровый кабан. «Как это мило, Вова!» Ляна сделала вид, что вытирает слезу. Череп шикнул на нее и продолжил. Э, «Скажи мне, Вова, Тихий знал, что ты обращенный?» «Хороший вопрос, интересный. Морс сопротивлялся, но недолго». «Да, он сам такой же». «Ну надо же, вот сука, копались упыри!» «Это он меня укусил полгода назад, когда мы с ним встречались в Михайловке. Там много кого покусали из начальства». «Э, не Белунга? тоже?» «Нет, даже и не думали. Он не человек, он гном», — с почтением сообщил Квас. Не только в сказках бывают. Не поверил Череп». А «Мы, можно подумать, на земле находимся. Он потомок тех, кто раньше здесь жил, и чьи это бункеры, но он сам плохо помнит это фрагментами». «Те же высокие были, а Небелунг — карлик». Генерал все никак не мог поверить Морсу. «Разные там были», — отрезал Квас. «Чего добиваются твоих хозяева?» Ментат перешел к следующей теме. «Не романты? Все просто, вас уж очень много расплодилось, вот а половинят остальных поработят. Будете на манер домашнего скота жить. Вам понравится. Спящий он добрый». Всю жизнь мечтала козочкой стать, не удержалась ли она. «Сюда, вместе с неромантами, приходил человек в сером балахоне. Знаешь его?» «Да». Мы все превратились в слух. Э, «Как его зовут?» Голос черепа сорвался. «Не знаю, но нероманты зовут его Старый. Он в Улье больше пятидесяти лет живет. Страшный человек». «Он может приказывать людям, и те сами того не понимая, выполняют его приказы». «Вроде нимфы», — ставила Лиана. «Хуже. Люди не осознают и делают. Они не помнят, кто им отдал приказ. Ни романты его очень ценят за эту особенность. Он утверждает, что это его дар». «Нимфа не так работает, она приказывает, и ее все обожают, но ее видно издалека, если найдется человек, кто не подпадет под ее чары, то он сможет убить нимфу. Таких мало, но они есть, старый всегда остается в тени». «Он обращенный?» «Да, высший» из нас он собирался делать тебе помощников с гарантией того что нас не тронут ни романты в результате мы будем управлять вами стадом ай спасибо дорогой а то все думала как я без ваших указов живу мучаюсь но теперь мне все ясно лиана пнула ногой морса через прутья по его жирной жопе Папаша отшатался, шатался, угрожая упасть в табуретки. Я поддерживал его и дал понять Черепу, что пора закругляться, иначе наш знахарь сам свалится. — Ну, мне все ясно с тобой, — заключил Череп. — Крови мне дадут, вы обещали, — прохрипел обращенный. — а, Погоди, последний вопрос. Может ли кто из обычных людей прочитать язык древних? Вспомнил ментат. «Не Белунг, хоть и их выкидыш, но он не читает. Я слышал только про Архимеда, человек такой был в Припяти». А «Почему а был? Убили?» — быстро спросил Череп. «Не знаю, вряд ли. Он ценный кадр. Последний раз его видели в благодати у Галатеи. Она никогда не выпускает из своих лап ценное. «Архимед может перевести текст. Его она вам не отдаст». «Все с тобой ясно, Морс? Пока». Я осторожно помог спуститься по Паши Кацу с табурета. Квас потребовал кровь, но получил только прикладом по макушке и потерял сознание. Затем очнулся и стал выйти трясти клетку. Мы поспешили покинуть этот зверинец. «Что с ними делать?» – спросила Лиана. «Пусть сами местные решают, запись разговора у них есть, пусть все знают и другим расскажут. Чем больше народу будет знать обо всем этом, я раскинул руки в стороны, тем нам лучше и легче станет других переубеждать». «Какой кошмар!» – о чем-то вспомнил Череп. «Что еще?» «Да я понял, о какой встрече в Михайловке говорил Морс». Полгода назад там собрались на попойку не меньше двадцати человек, все управляющие бункерами. Походу, их всех покусали, кроме Небелунга. Карлик молодец, не знал, что он из этих. «Сколько он тогда здесь живет? Живой древний?» У Лианы расширились глаза. «Вряд ли. Отдаленный потомок, но похоже на то, что он родился здесь», — ответил Череп. «Родился здесь? Понимаешь, о чем ты сказал? Значит, он принимал белый жемчуг!» э, «Выходит, так... Э, во, идут!» Череп кивнул на многочисленную делегацию, спускавшуюся по лестнице на последний этаж. Среди них были свежие лица с печатью скорби на лице. Это вернулась одна из групп поверхностей. Среди них выделялась кобра своим ростом, она по-прежнему держала тихого за горло. — Лесник, он ни в чем не сознался, — показала посиневшего тихого нам Химера. Ее облепили молчаливые суровые люди. Зато мы узнали все, что нам нужно. Там запись осталась, и вот два свидетеля. Ситуация намного хуже, чем ожидали. Еще как минимум пятнадцать бункеров находятся в опасности. Все их лидеры обращенные. Тихий, кстати, тоже, да? Кровосос. — И он тоже? — — изумился один из пришедших с коброй. — Да, сажайте его в клетку, сами увидите к утру, какой он тихий окажется, — сказал я. — Мы куда дальше, командир? Я повернулся и увидел Плаксу, она кивнула в знак того, что все сделала. — А мы в благодать, нам нужен Архимед и Галатея. После моих слов в рядах собравшихся прошел ропот. — Что не так? — Ты разве не знаешь, что она? — Нимфа. Ужаснулся один из пришедших. «Знаю. А что делать?» «Не ходить туда, а тут никто не возвращается. Благодать — это один из резких стабов на поверхности, и она там давно засела. Ее даже ни романты не трогают, и избегают зараженные». «Ух ты, как интересно! И много у нее там поклонников?» — спросила Лиана. «Хватает. Она никого не отпускает, и что там происходит, достоверно никто не знает». «Если вы задумали ее грохнуть, то разочарую вас, вы будете далеко не первыми, там, наверное, половина стаба тех, кто пришел ее прикончить. Кого-то она сама выкрала, скорее всего, и Архимеда вашего тоже». «Что вообще никакой управы на нее нет?» Удивилась кобра, передавая Тихого в руки его соратников. Бывшему начальнику моментально накинули ремень, пропустив его между челюстями, связали руки и ноги и поволокли в тюрьму. «А как?» «Она воздействует или голосом, или взглядом. Надеть на голову мешок и заткнуть уши — в таком состоянии многого не сделаешь», — засмеялся боец. «Он прав», — заметил череп. «Может, ну, ее, эту Галатею, придем в центр, там всяких уников хватает. Что скажешь, лесник?» «Если бы они были, то Морс бы сказал, а так он знает только Архимеда». «Жень, может, он специально нас в отправляет, чтобы мы потерялись?» Леана также скептически смотрела на поход в благодать. «Постараемся с ней договориться».